Страница триста девяносто восьмая, письмо триста четырнадцатое, Софья Андреевна Толстой, Неотправленная. тысяча восемьсот девяносто седьмой год, мая девятнадцатого, ясная поляна, ночь. Милая, и дорогая Соня, твое сближение с Танеевым мне не то что неприятно, но страшно мучительно. Продолжая жизнь при этих условиях, я отравляю и сокращаю свою жизнь. Вот уже год, что я не могу работать и не живу, но постоянно мучаюсь. Ты это знаешь, я говорил это тебе и с раздражением, и с мольбами, и в последнее время совсем ничего не говорил. Я испробовал все, и ничего не помогло. Сближение продолжается и даже усиливается, и я вижу, что так будет идти до конца. Я не могу больше переносить этого». В первое время после получения твоего последнего письма я было решил уехать, примечание первое, и в продолжении трех дней жил с этой мыслью и пережил это и решил, что как ни тяжела мне будет разлука с тобой, все-таки я избавлюсь от этого ужасного положения унизительных подозрений, дерганий разрываний сердца и буду в состоянии жить и сделать под конец жизни то, что считаю нужным делать». И я решил уехать, но когда я подумала тебе не о том, как мне будет больно лишиться тебя, как это не больно, а о том, как тебя это огорчит, измучит, как ты будешь страдать, я понял, что не могу этого сделать, не могу уехать от тебя без твоего согласия. Положение такое, продолжить жить так, как мы теперь живем, я почти не могу. Я говорю «почти не могу», потому что всякую минуту чувствую, как теряю самообладание, И всякую минуту могу сорваться и сделать что-нибудь нехорошее. Без ужаса не могу думать о продолжении тех почти физических страданий, которые я испытываю и которые не могут не испытывать. Ты знаешь это, может быть забывала, хотела забывать, но знала, и ты хорошая женщина, и любишь меня, и все-таки не хотела. Я не хочу еще думать, чтобы не могла избавить меня, да и себя от этих ненужных ужасных страданий. «Как же быть? Реши сама. Сама обдумай и реши, как поступить. Выходы из этого положения мне кажутся такие. Первое и самое лучшее — это то, чтобы прекратить всякие отношения, но не понемногу и без соображений о том, как это кому покажется, а так, чтобы освободиться совсем и сразу от этого ужасного кошмара в продолжении года душившего нас». Ни свиданий, ни писем, ни мальчиков, ни портретов, ни грибов Анны Ивановны, ни Померанцева, а полное освобождение. Как Маша освободилась от Зандера, Таня от Попова, примечание второе — это одно и лучшее. Другой выход — это то, чтобы мне уехать за границу, совершенно расставшись с тобой, и жить каждому своей независимой другого жизнью. Это выход самый трудный, но все-таки возможный и все-таки в тысячу раз для меня более легкий, чем продолжение той жизни, которую мы вели этот год. Третий выход в том, чтобы тоже, прекратив всякие сношения с Танеевым, нам обоим уехать за границу и жить там до тех пор, пока пройдет то, что было причиной всего этого». Четвертый не выход, а выбор самый страшный, о котором я без ужаса и отчаяния не могу подумать, это тот, чтобы, уверив себя, что это пройдет, и что тут нет ничего важного, продолжать жить так же, как этот год. Тебе самой, не замечая этого, отыскивать все способы сближения, мне видеть, наблюдать, догадываться и мучиться, неревностью, может быть, есть и это чувство, но не оно главное. Главное, как я тебе говорил, стоит из за тебя, и за себя». То самое чувство, которое я испытывал по отношению к Тане, с Поповым, со Стаховичем, но только еще в сто раз болезненнее. Пятый выход тот, который ты предлагала. Мне перестать смотреть на это, как я смотрю, и ждать, чтобы это само прошло, если что и было, как ты говоришь. Этот пятый выход я испробовал и убедился, что не могу уничтожить в себе то чувство, которое мучит меня до тех пор, пока продолжаются поводы к нему». Я испытал это в продолжении года и старался всеми силами души, и не мог, и знаю, что не могу, а напротив, удары все по одному и тому же месту довели боль до высшей степени. Ты пишешь, что тебе больно видеть, Гуревич, несмотря на то, что чувство, которое ты с ней связала, не имело никакого подобия основания и продолжалось несколько дней. Примечание третье. Что же должен я чувствовать после двухлетних увлечений, имеющих... Самое очевидное основание, когда ты после всего, что было, устроила в мое отсутствие ежедневные, если они были не ежедневные, то это было не от тебя, а свидание. А ты в том же письме пишешь как бы программу нашей дальнейшей жизни, чтобы не мешать тебе в твоих занятиях или радостях, когда я знаю, в чем они. «Соня, голубушка, ты хорошая, добрая, справедливая женщина». Перенесись в мое положение и пойми, что иначе чувствовать, как я чувствую, то есть мучительную боль и стыд нельзя чувствовать, и придумай, голубушка, сама наилучшее средство избавить не столько меня от этого, сколько себя самое, от еще худших мучений, которые непременно в том или другом виде придут, если ты не изменишь свой взгляд на все это дело и не сделаешь усилия. Я пишу тебе это третье письмо. Первое было раздраженное, вторую записочку оставляю. Примечания четвертое и пятое. Ты увидишь из нее лучшее мое настроение прежнее. Уехал я в Пирогово, чтобы дать и тебе, и себе свободу лучше обдумать и не впасть в раздражение и ложное примирение. Примечание шестое. Обдумай хорошенько перед Богом и напиши мне. Во всяком случае, я скоро приеду, и мы постараемся все спокойно обсудить. «Только бы не оставалось так, как есть. Хуже этого ада быть не может для меня. Может быть, мне так надо. Но тебе, наверное, и не надо. Правда, есть еще два выхода. Это моя или твоя смерть. Но оба они ужасны, если это случится прежде, чем успеем развязать наш грех». Открываю письмо, чтобы прибавить еще вот что. Если ты не изберешь ни первого, ни второго, ни третьего выхода, то есть не перервешь совершенно всякие сношения, не отпустишь меня за границу с тем, чтобы нам прекратить всякие сношения, или не уедешь со мной за границу на неопределенное время, разумеется, с Сашей, а изберешь тот неясный несчастный выход, что надо все оставить по-старому, и все пройдет, то я прошу тебя никогда со мной про это не говорить. Я буду молчать, как молчал это последнее время, дожидаясь только смерти, которая одна может избавить нас от этой муки. Уезжаю я тоже, потому что, не спав почти пять ночей, я чувствую себя до такой степени нервно слабым. Только попуститься, и я разрыдаюсь, и я боюсь, что не вынесу свидания с тобой и все, что может из него выйти». Состояние мое я не могу приписать физическому нездоровью, потому что все время чувствовал себя прекрасно и нет ни желудочных, ни желчных страданий. Примечание. Первое. Смотри письмо от 16 мая. Рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Второе. Масловой большого друга Танеева. Третье. Софья Андреевна Толстая... Крайне ревниво относилась Гуревич и к сотрудничеству Толстого в Северном вестнике. Четвертое. Непосланное письмо от восемнадцатого мая. Смотри, том восемьдесят Письмо шестьсот восемьдесят второе. Пятое. Записка неизвестная. Шестое. Двадцатого мая Толстой уехал к брату в Пирогово, не послав настоящего письма. Конец примечаний.